Образование мистера Бамби Когда мой первый сын Бамби был совсем маленьким, и мы жили над лесопилкой, он проводил со мной много времени в кафе, где я работал. Зимой, когда мы ездили в Шрунс в Форерберге, он всегда ездил с нами. Но когда уезжали летом в Испанию, он проводил эти месяца с Фом Думенаж, домашней работницей, которую он называл Мари Кокотт. и её мужем, которого называл Тутоном. Либо в их квартире на Авеню Габелян 10 бис, либо в Мюрре в Британии, куда они уезжали на время летнего отпуска месье Арбаша. Месье Арбаш был маршаль де ложи шеф, то есть старшим сержантом в военном учреждении. И выйдя в отставку, получил мелкую вспомогательную должность. Они жили на его жалование и на заработок Марии и дожидались его выхода на пенсию, чтобы переселиться в Мюр. Тут он занимал большое место в жизни маленького Бамби. Когда в клазори делила было слишком людно, и это мешало нам работать, или я решил, что мистеру Бамби пора сменить обстановку, я ввёз его в коляске, а позже вел пешком в кафе на площади Сен-Мишель. Там он рассматривал людей и наблюдал кипучую жизнь этой части Парижа, а я продолжал писать с чашкой кафе-крем. У всех были свои кафе, где они работали или читали или получали почту, и туда никого не приглашали. Были у них и другие кафе, где они встречались с любовницами. И почти у всех были еще нейтральные кафе, куда могли позвать и тебя, чтобы познакомить со своей любовницей. И были обычные, удобные, дешевые заведения, куда любой мог прийти и поужинать на нейтральной территории. Здесь жизнь была организована совсем не так, как в квартале Монпарнас. где все собирались в кафе «Дом», «Ротонда», «Селект», а позже еще в «Куполе» и «Баре Динго». Об этом можно прочесть в книгах про Париж первой четверти века. Когда Бамби подрос, он научился прекрасно говорить по-французски, но был приучен молчать, а только рассматривать и наблюдать, пока я работаю. Зато увидев, что я закончил, он, бывало, делился со мной сведениями, полученными от Тутона. «Тюссе, tu папа». Sais, Elle ferme leurs comme les enfants pisse. Ты знаешь, папа, что женщине поплакать всё равно, что ребёнку пописать. Это Тутон тебе сказал. Он сказал, что мужчина не должен это забывать. В другой раз он мог сказать: "Папа, пока ты работал, прошли 4 пуль". Потоскухи, довольно симпатичные. Что ты знаешь про пуль? Ничего. Я за ними наблюдаю. Что тебе Тутон про них рассказывал? Их не надо принимать всерьёз. А что надо принимать всерьез? «Вив ля Франс и ле пам де терфрит». Да здравствует Франция и жареный картофель. Тут он замечательный человек. И замечательный солдат, сказал Бамби. Он меня много чему научил. Я им очень восхищаюсь, сказал я. Он тобой тоже восхищается. Он говорит, что у тебя очень трудное метье. Ремесло. Скажи, папа, писать трудно. Иногда. Тот он говорит очень трудно, и я должен это всегда уважать. Ты уважаешь? Папа, ты много жил с перуш, с краснокожими. Немного жил, сказал я. Мы пойдём домой мимо книжного магазина Silver Beach? Конечно. Она тебе нравится? Она всегда очень добрая со мной. И со мной. У неё имя красивое Silver Beach. Мы пойдём мимо неё. Я должен привести тебя вовремя к обеду. Я обещал пообедать кое с какими людьми. С интересными людьми? С людьми, — ответил я. Пускать кораблики в Люксембургском саду было еще рано. Смотреть было не на что, и мы там не задержались. Дома мы с Хедли поссорились из-за чего-то, в чем она была права, а я кругом не прав. «Мама плохо себя вела, папа ее поругал». Важно объявил Бамби по-французски, видимо, всё ещё находясь под влиянием Тутона. Когда Скотт стал часто появляться в пьяном виде, Бамби однажды утром после того, как мы с ним закончили работу в кафе на площади Сен-Мишель, серьёзно спросил меня: "Папа, месье Фиджеральд болен? Он болен потому, что слишком много пьёт и не может работать. Он не уважает своё métier? Мадам его жена не уважает?" Элизави дует. «Он должен ее поругать!» «Это не так просто. Сегодня мы с ним встретимся?» «Думаю, да. Он будет много пить?» «Нет, он сказал, что не будет пить. Я покажу пример. Во второй половине дня мы с Бамби встретились со Скоттом в нейтральном кафе. Скотт не пил, и мы заказали по бутылке минеральной воды. «А мне Деми Блонд!» — сказал Бамби. Вы разрешаете ребёнку пить пиво? спросил Скот. Тутон говорит, что немного пива не может по вредить мальчику моих лет, сказал Бамби. Ну пускай только балон. Балон это было полстакана пива. Кто этот Тутон? спросил меня Скот. Я объяснил, кто такой Тутон, и что он словно выходец из мемаров Марбо или Нея, хотя Нея их не писал, что он воплощение старых традиций французского военного аппарата. который много раз подвергался разрушению, но до сих пор существует. Мы говорили со Скоттом о наполеоновских кампаниях, о войне 1870 года, о которой он не читал. Я пересказал ему несколько историй о бунтах во французской армии после наступления Невеля Нашменда дам, истории, которые слышал от участников, и сказал, что такие люди, как Туттон, анахронизм, но совершенно здоровый идии способенный Скот испытывал жгучий интерес к войне 1914-1918 годов. А поскольку у меня было много воевавших приятелей, и таких, кто видел многое в подробностях, и недавно эти рассказы о войне, какой она была на самом деле, Скота потрясли. Бэмби разговор был непонятен, но он внимательно слушал, а потом, когда мы поговорили о других вещах, и Скот ушёл, полный воды и решимости писать хорошо и честно. Я спросил Бамби, зачем он попросил пиво. Туттон говорил, что мужчина раньше всего должен научиться владеть собой, сказал он. Я подумал, что могу показать пример. Это не так просто, сказал я. А война тоже была непростая. Нет, очень сложная. Сейчас ты верь тому, что говорит Туттон. Позже ты сам многое для себя выяснишь. Местера Фиджеральда психически разрушила война. Туттон говорит, она многих разрушила. Нет, война его не разрушила, я рад сказал Бэмби. Это, наверное, у него пройдёт. Если бы его психически разрушила война, в этом не было бы ничего позорного, сказал я. Она многих наших друзей разрушила. Потом некоторые оправились и сумели делать прекрасные вещи, как наш друг Андре Массон, художник. Тут он не объяснил, что это не позор, если человек психически разрушен войной. В этой войне было слишком много артиллерии, и все генералы были коровы. Это очень сложно, сказал я. Когда-нибудь ты сам всё это выяснишь. А всё-таки хорошо, что у нас нет трудностей, серьёзных трудностей. Ты хорошо сегодня поработал. Очень хорошо. Я рад, сказал Бамби. А я тебе могу чем-нибудь помочь? Ты очень мне помогаешь. Бедный мистер Фиджеральд, сказал Бамби. Какой он молодец сегодня, что был трезвый и не приставал к тебе. Скажи, у него всё наладится? Надеюсь, сказал я. Но у него очень большие трудности. Мне кажется, что у него почти непреодолимые трудности, как у писателя. Я уверен, он преодолеет, сказал Бамби. Сегодня он был такой хороший и разумный.